Мучимый угрызениями совести, Осип Федорович прямо видел в этой смерти кару неба, поразившую за грех его одного и ни в чем не повинную его жену. Эти мучения еще более усугублялись, эти мысли еще сильнее жгли его мозг, так как он принужден был скрывать их от жены, стараясь при ней казаться спокойным, даже веселым. Предсмертное письмо баронессе фон Армфельд Несколько раз приходило ему в голову, но он не допускал и мысли о возможности напомнить о нем Вере степанне Ему казалось даже, что она теперь, несомненно, раздумала брать ребенка женщины, которая быть может, даже, наверное, она считает не только виновницей проведенных ею страшных месяцев, но и причиной смерти ребенка, последовавшей из-за грехи его отца. Свою мысль об этом он приписывал жене. «Если бы он сам себя обвинял, как же она могла поступать иначе?» – так думал он. Осип Федорович считал даже, что это к лучшему. Присутствие в доме дочери Тамары, казалось, будет все-таки напоминать ему, о главной его жене, о пережитых мучительных месяцах. Он понимал, что эта мысль эгоистична, но не мог отрешиться от нее. Сам он не оставил мысли позаботиться о дочери баронессы и таким образом, хотя наполовину исполнить просьбу покойной, но и в этом смысле не решался заговорить с женой, сделать же это от нее тайно ему было неприятно. Он еще тогда, после слышанного им разговора между Тамарой и князем Чичевадзе и почти исцеления от его пагубной страсти к первой, решил не иметь более тайн от своей жены. Таким образом, он откладывал день ото дня свой визит по адресу, находившемуся в письме баронессы, и даже Полу забыл этот адрес, так как письмо находилось у его жены, а спросить его, повторяем, у него не хватало духа. Прошла неделя. по Федоровичу снова пришлось убедиться, что он совершенно не знает своей жены. Вера Степановна первая начала разговор о предсмертном письме баронессы. «Съездилася? Привези девочку», — сказала она за утренним чаем. «Куда съездить? Какую девочку?» — вытаращил на нее глаза Осип Федорович, действительно сразу не понявший, о чем говорит его жена. «Как какую?» «Дочь этой несчастной». Вера Степановна вынула из кармана платья письмо тамары и подала мужу. «Разве ты хочешь?» — робко спросил он, принимая письмо. — Ведь я же сказала. — Разве я могла шутить этим? — Совершенно несвойственно ей строгостью в голосе, — сказала она. — Я думал, — начал был Осип Федорович. Наш бедный мальчик с самого рождения был обречен смерти. Грустно перебила его она. — Быть может, Господь Бог именно и посылает эту девочку нам в утешение. — Съезди, привези ее, Осип. Я с нетерпением буду ждать вас. Осип Федорович с благоговением посмотрел на свою жену и, напившись чаю, отправился по адресу находившемуся в письме. Он застал девочку в маленькой, но чистенькой квартире на песках в семействе одного мелкого чиновника, где уже знали из полученного от баронессы тоже перед смертью письма, что девочку должен взять доктор Пашков – который и заплатит по расчету недоплаченные за ее пребывание в этом семействе деньги. Девочку звали тоже Тамарой, ей было пять лет. Это был прелестный ребенок, смуглая брюнетка с вьющимися от природы волосами и бойкими серо-зелеными глазами матери. Она была далеко не дикарка и быстро освоилась с приехавшим дядей к появлению которого, видимо, впрочем, была подготовлена. — Это папа. — Папа, — сказала девочка ее воспитательница. — Папа, папа, — повторил бессознательно ребенок. Осип Федорович посадил маленькую Тамару на колени, и она стала играть цепочкой от его часов, пока укладывали в маленькую изящную корзинку ее белье и платье. Расплатившись с чиновницей, Пашков уехал вместе с Тамарой и ее багажом. Вера Степановна действительно с нетерпением ожидала их возвращения. Девочка ей очень понравилась, она с увлечением стала заниматься ею. Не прошло и двух недель, как маленькая Тамара совершенно освоилась со своим новым положением и с полным детским убеждением называла Осипа Федоровича «папой» веру степанну она стала называть мамой несколько позже когда образ ее настоящей прежней мамы видимо совершенно стушевался в ее детском воображении с появлением ребенка дома живился стала неузнаваемой и вера степанна удовлетворенная в своем материнстве. Маленькая Тамара была с ней так нежно-ласково, точно желала искупить перед ней грехи своей матери. Вера Степановна положительно не души в этом ребенке. Состояние духа Осипа Федоровича продолжало быть далеко не из веселых. Ангельская нежность и доброта его жены только усугубляла его раскаяние, а нравственная ломка перед женой – наконец отразилось и на физическом его состоянии. Он стал страшно нервен и даже изредка впадал в меланхолию. Прошло полгода. Вера Степановна заметила недомогание мужа и заставила его обратиться к докторам после долгих, впрочем, протестов. Столетов собрал консилиум, которым решили, что ему надо развлечься путешествием с, возможно, частыми переменами места, а следовательно впечатлений. Оставив Тамару в семействе своей старшей сестры, Вера Степановна поехала вместе с мужем. Они пропутешествовали более года, и действительно, Осип Федорович поправился совершенно и вернул свое прежнее расположение духа. На возвратном пути в Россию они заехали в Ниццу с целью посмотреть на Монте-Карло и, шутя, попытать счастье. И здесь их ожидала встреча с трупом князя Чичивадзе, окончившего свою жизнь самоубийством. Глава восемнадцатая. Миллион. Лето 1895 года для неизбалованных теплом петербуржцев показалось почти тропическим. Безоблачное небо, жаркие дни, и теплые сухие вечера, даже в болотистых окрестностях Приневской столицы были диковинкой для стражилов. На дворе стояли последние числа июня, был девятый час вечера. На великолепной террасе одной из комфортабельных дач Павловска, выходящих в парк, В качалке, покрытой вышитым ковром, в усталой позе, полулежал хозяин дачи, доктор Осип Федорович Пашков. Он мало изменился, но заметно пополнел, и на его лице, несмотря на некоторое утомление появилось выражение спокойного довольства Видно было, что выкинутый из тихой пристани семьи, внезапно налетевшим жизненным шквалом, он благополучно вернулся в нее» и нашел в ней уже ничем в будущем ненарушаемое спокойствие. Одет он был в легкий пиджак, а между тем остальные части туалета указывали, что он только сейчас снял совершенно несоответствующий летнему сезону фрак. вырезанная фрачная жилетка и белый галстук бросались в глаза, служа дисгармонии пиджаку. Осип Федорович действительно только сейчас вернулся из города вместе с женой, которая пошла переодеваться, и, сбросив фраг, надел чесучевый пиджак и улегся на качалку. Он был утомлен почти целым днем, проведенным в городе, и с удовольствием вдыхал теплый вечерний воздух, смешанный с ароматом цветов, росших в горшках вокруг террасы и клумбах сада. Они с женой ездили в Петербург, на свадьбу Любовь Сергеевны Гоголицыной с бароном Остензинген. Барон был блестящий гвардеец, и брак этот, как говорили в обществе еще в конце прошлого зимнего сезона, заключался по любви. Время и годы взяли свое. Вернувшись через год, Любовь Сергеевна совершенно позабыла о своем мимолетном романе с князем чичевадзе и вихре светских удовольствий, как рыба в воде чувствовала себя как нельзя лучше – Ей минуло 22 года, роковые годы для девушки. Надо было сделать партию. Барон Остен Зинген был блестящий. Он начал ухаживать за ней в прошлом сезоне, а в конце сделал предложение, и сегодня они венчались. Обряд был окончен. В соседних с церковью залах стали разносить шампанское, фрукты и конфеты, А после принятия поздравлений молодые заехали домой, чтобы переодеться, и уехали в свадебное турне за границу. Все были довольны. Почему же Осип Федорович, сидя у себя на даче, чувствовал не только физическое, но и нравственное утомление? Какое-то безотчетно горькое чувство шевелилось в его душе во время этой церемонии, Хотя, вращаясь в великосветском кругу Петербурга и как врач, и как знакомый, он присутствовал на десятке подобных свадеб, как две капли воды, похожих одна на другую и по внешнему эффекту, и по внутреннему содержанию. Но Осип Федорович и его жена любили любовь Сергеевну Гоголицыну. А с тех пор, как он и она потерпели почти в одну и ту же жизненную непогоду, Он почувствовал к ней какое-то теплое чувство товарищей по несчастью. Ему хотелось иной, не шаблонной великосветской свадьбы. Блестящий барон-жених не удовлетворял требованиям Осипа Федоровича. При виде его ему все припоминался стих Некрасова. «Пуста душа и пуст карман, пора наша жениться». Он не верил в светские толки об этом браке, как о браке по взаимной любви. Люба, несомненно, влюблена в него, но он он чувство расточил у Кессених в танцклассе. Снова лезли ему в голову стихи Некрасова. Полмиллиона, даваемого в приданное за Гоголицыной, играли и играют в его красивой голове большую роль, нежели... «Стоящее около него перед живое существо», — злобно думал Осип Федорович, глядя в церкви на жениха и невесту. В воображении его восстал образ другого красавца, князя Чичевадзе. «Не была ли Гоголицына счастливее с тем, нежели с этим?» — этот совершенно неожиданный вопрос восстал в уме Пашкова. «Он не взялся бы решить его категорически». Он стал воспроизводить мысленно врезавшееся в его память письмо князя Чичевадзе в Ницце, когда уже князь лежал бездыханный с раздробленной головой. Он писал его перед смертью. Перед смертью не лгут. И он не лгал. В этом был убежден Осип Федорович по искренности тона этого письма. С этим согласилась и Вера Степановна. Недаром оба они невольно прослезились, читая строки, написанные рукой решившегося покончить с собой человека. Он говорил в этом письме о той искренней, беззаветной любви к любовь Сергеевне Гоголицыной, которую он впервые почувствовал в своем сердце, даже не подозревая, что в нем могло найтись место для такого чистого увлечения. Эта полудевушка, полуребенок сделала чудо, Она обновила меня, я переродился. О, как показалась гнусна мне вся моя прошлая жизнь, как отвратительно моя невольная сообщница, несмотря на ее ангелоподобную красоту». Это подлинная фраза письма. Осип Федорович особенно ясно запомнил ее. Она, конечно, касалась баронессы фон Армфельд, хотя имя ее не было ни разу названо в письме. Далее шла искренняя исповедь князя. Почти мальчиком он встретился с этой женщиной, и с безумной страстью, какая только могла быть при его пылком темпераменте, увлекся ею. Он был богат, но через два года оказался разоренным. Он все истратил на ее безграничные прихоти. Ему оставалось умереть, а между тем ему так хотелось жить, жить для нее. Его страсть к ней немало не уменьшилась обладанием. Он нашел ответ на эту страсть в ее чувственной природе. Она не оттолкнула его, почти нищего, но с замашками богача. Она исподволь подготавляла в нем сообщника своих будущих преступлений, начавшихся отравлением ее мужа, а затем наглых, бессердечных обирательств жертв «Имевших несчастье увлечься ее красотой, их было много. Как мотыльки летели они на огонь и падали один за другим с обожженными крыльями. От уманенной страсти он поддался ей настолько, что даже позволил убедить себя, что не она, а он толкал ее на преступление. Он признавался, что это не продолжалось до конца ее жизни. Еще ранее у него открылись глаза, он стал презирать себя». И это презрение он топил в кутежах, на которые надо было денег. Он брал их у нее. Так продолжалось до встречи с Любовь Сергеевной Гоголицыной, за любовь к которой он ухватился, как за соломинку утопающей. Он думал, что любовь к будущей жене, и, он не скрывал этого, и ее состояния помогут ему исправиться. Судьба решила иначе. Эта женщина стала между ним и любимой им девушкой, стала перед тем, как умереть, так как знала, что он, князь, не вернется к ней. Любовь к чистой девушке и обладание этой тварью не могли идти рядом. Она понимала это. Такова была эта часть письма князя Чичевадзе, которая заключала в себе его предсмертную исповедь. У него было сердце. Есть ли оно у барона Остон Зинген? Осип Федорович вынул сигару и закурил. Несколько минут он сидел без дум, наблюдая за синим дымком Гаваны, вившимся в прозрачном воздухе. Звонкий смех ребенка заставил его посмотреть в сад. Там играла под присмотром Бонны семилетняя зеленоглазая Тамара дочь князя Чичевадзе и баронессы фон Армфельд. Мысли по школу перенеслись на девочку, которую он и жена удочерили, и, следовательно, она могла с законным правом называть их папой и мамой. «Ее судьба будет иная», — думал он, — «она получит серьезное воспитание образование, и образование, когда вырастет и кончит курс...» Избранник ее сердце женится на ней, а не на ее состоянии. Последнего у нее не будет. Кроме вещей она не получит ничего. Ее муж должен быть человеком труда. Когда же они проживут с мужем 10 лет, то в десятую годовщину их свадьбы он или его жена, если они оба или один из них доживут до этого дня, вручат ей квитанцию государственного банка на тот миллион франков, который выиграл перед смертью в Монте-Карло ее отец, князь Чичевадзе, не упомянув имени ее отца. Такова была воля князя, выраженная в деловой части того же предсмертного письма, при котором приложены были переводные расписки одного из банкирских домов Ниццы на имя Пашкова. Вот куда девался этот, по мнению публики Монте-Карло, исчезнувший миллион. Покойный князь знал тлетворное влияние денег на молодость, а потому и назначил десятилетний со дня замужества или совершеннолетия его дочери срок. В руках зрелых людей, уже испытанных судьбой и жизнью, этот исчезнувший миллион принесет более пользы, чем богатство при самом вступлении в жизнь. Он, может, даже принесет счастье, если только в деньгах вообще может быть счастье. Осип Федорович снова на мгновение прервал свои думы и стал следить за дымком сигары. В воздухе было тихо. Лишь чуть заметный ветерок шелестил в верхушки деревьев сада и доносил звуки Павловского оркестра. Игравшего в саду вокзала. На террасу вышла Вера Степановна. Она пополнела и похорошела. Выражение беззаботного счастья лежало на ее лице. Она подошла к мужу и, наклонившись, поцеловала его в лоб. Он взял ее за талию и, привлекая к себе, сказал, видимо, продолжая прерванную мысль, «Вера, ты дорожен миллиона». Рассказы Умирающий варнак Психологический этюд Он лежал на озничь, недвижимо. Казалось, это был труп. Его фигура выделялась на белой пелене снега какой-то темную, бесформенную массой. Только судорожные движения правильного, выразительного, бледного, измученного лица, сменяющийся вдруг странным, поражающим контрастом, счастливой, почти блаженной улыбкой, доказывали, что искра жизни еще теплилась в нем, вспыхивая по временам довольно ярко, подобно перебегающей искре потухающего костра, разведенного неподалеку от него. Он умирал, умирал один, Вдали от людей, среди суровой неприютной природы в сибирской тайге. Бесформенный вид придавала ему его одежда. Она состояла из рваной собачьей дахи, шапки из такого же меха и кожаную бродень на ногах. Тощая котомка из грубого холста и длинная сучковатая палка лежали около него. Нетрудно было с первого взгляда признать нем «ворнака» то есть беглого каторжника, он и был им. Но нетрудно было также угадать под этим безобразным костюмом человека, испытавшего когда-то иную, лучшую и далеко не суровую долю. С правой руки его спала меховая рукавица, и тонкие изящные пальцы, хотя и покрытые слоем грязи, красноречиво говорили о его происхождении. Из-под уродливой меховой шапки, носящей местное название «Триуха», выбивались шелковистые черные кудри. Такие же всклокоченные усы и борода обрамляли интеллигентное, умное, энергичное лицо с нежными аристократическими чертами. Глаза были закрыты, и густые длинные ресницы оттеняли ушедшие от худобы лица вглубь глазные впадины. На вид ему казалось не более тридцати лет. Таков был лежащий недвижимый варнак. Был полдень. Яркое солнце освещало девственный лес, играло лучами на покрытых инеем сучьих вековых деревьев. Они казались осыпанными миллиардами бриллиантов чистейшей воды. Это было холодное сибирское солнце. Оно светило, светило ярко, но не грело. В воздухе стояла какая-то невозмутимая тишина, ни малейшее дуновение ветерка, ни малейший шепот не нарушали величавого спокойствие дикой ледяной природы. Казалось, подавленный этой окружающей тишиной лежавший варнак, хотя и мог бы, не смел шевельнуться, он доживал последние минуты своей надломленной жизни. И в эти минуты с особенной рельефностью, как в калейдоскопе, проносилась в его напряженном воображении вся его прошлая жизнь, так натянутая чрезмерно струна, готовая оборваться, звучит сильнее. Быстро неслись перед ним воспоминания раннего детства. Берег далекой красавицы Волги, где живописно раскинулось его родовое имение, ласки матери давно лежащей в могиле, святой женщины, боготворившей своего единственного сына. В любви к нему находила она утешение в своей безотрадной, страдальческой жизни с деспотом, мужем из гуляки гусара, превратившегося после свадьбы в гуляку помещика. При воспоминании о ней светлая улыбка озарила лицо умирающего. Живо вспомнилась ему минута разлуки с этим тогда единственным любимым им существом. Ему пошел одиннадцатый год, и отец повез его в Москву, в гимназию. Как теперь помнит он сцену прощания на крыльце, дрожащую благословляющую руку и полные слез, прекрасные глаза, устремленные на него с невыразимой нежностью». Он истерически зарыдал. Отец грубо подхватил его под руки и буквально бросил дорожную карету. Затем обратился к жене по обыкновению и с каким-то резким замечанием. Та без чувств упала на пол, и слуги подхватили ее. Он не видел, как уносили ее в дом, так как отец отворил в то время дверцы кареты и стал усаживаться с ним рядом. Карета покатила. Это была для него «Первая страшная минута в жизни». Выражение страдания и теперь появилось на лице Варнака. Большой незнакомый город. Гимназия, куда он был помещен на полный пансион, окруженная для него какой-то таинственностью, мундирчик, в который его облекли, Товарищи, учителя, новые лица, новые порядки, вся эта масса нахлынувших на у мальчика свежих сильных впечатлений смягчили грусть разлуки с родимым гнездышком. Отец уехал, сын вошел в гимназическую колею. Потянулись долгие учебные годы. Памятны ему из них лишь время каникул, когда он снова возвращался в объятия любимой матери, передавал ей впечатления прожитого в разлуке с ней учебного года, и оживал под ее животворящими ласками, сбрасывал себя за черствелость, навеянную сухими учебниками, переполненными сухими фактами и правилами. С жадностью, полной грудью вдыхал свежий деревенский воздух и по целым часам любовался на несущую свои мягкие волны красавицу Волгу». Здесь проходил он курс иной высшей науки. В объятиях матери и природы учился он чистой любви и чистой поэзии. Снова улыбка счастья появилась на устах Варнака. Он вернулся с последней гимназических каникул в седьмой последний класс. Радужные мечты рисовались в будущем. Через год, только через год, университет. Он решил быть юристом только что нарождавшаяся тогда адвокатура, слава, богатство. Последнее, впрочем, ему было излишним. Как единственный сын богача отца он не нуждался в средствах. Вдруг тяжелый удар, страшные судороги исказили лицо Варнака. Он получил от отца письмо с черной печатью, уведомлявшее его о смерти матери. Его единственного дорогого друга не стало. Впечатлительный юноша не вынес обрушившегося на него несчастья. Нервная горячка почти на целый месяц приковала его к постели. Без него опустили ее в могилу. Молодость, однако, взяла свое. Он выздоровел и кончил курс. Приехав в имение отца, не заезжая в дом, он приказал остановиться у церковной ограды, и упал, обливаясь слезами на могилу матери. Слезы облегчили его. Несколько времени провел он тихой молитве и как-то совершенно успокоился. Странное сознание появилось в его уме. Ему показалось, что когда мать была жива, он мог быть с нею в разлуке не видеть и не слышать ее. Теперь же она везде и всегда будет около него. Он будет не только слышать, но и видеть ее. Он почувствовал это... «Как-то не умом, не сердцем, а всем существом своим!» И не только успокоился, но как-то странно, радостно стал думать, что она умерла. «И ей, и мне лучше!» — мелькнуло в его голове. Он снова почувствовал, почувствовал всем существом своим, что это было именно так. В отце он не нашел перемены. Казалось, в его жизни ничего не случилось». Он не изменил ни на йоту ее режим, те же охоты, пикники, попойки. Встреча с сыном придал он деловой характер. Через несколько же дней ассигновал ему довольно крупную сумму в год для жизни в Москве студентом и тотчас выдал треть. Видно было, что он его выпроваживал, сын стеснял его. Тот понял и, посетив еще раз могилу матери, уехал в Москву. Отец его не задерживал. Снова еще неизведанные впечатления. Первые шаги самостоятельной жизни. Быстро, быстро несутся воспоминания, приближаясь к роковому моменту, первые лекции, экзамены, кружок товарищей, споры, споры без конца, на отвлеченные темы, наполненные табачным дымом комнате, мечты об идеалах, славе, исполненном долге. Какая-то горькая усмешка появилась и теперь на лице Варнака. Он на четвертом курсе. Одна из первых лекций в начале учебного года. Каждый год в это время появляются в университете новые лица, еще совсем юноши, робко, нетвердую походку, уступающие под своды храма наук. Как бы чем-то испуганные, и чего-то конфузясь, с тетрадками в руках, сторонясь других, ходят они по коридорам и залам. Это первокурсники, находящиеся еще под свежим впечатлением гимназической скамьи. Между ними в этот год оказался юноша, еще совсем мальчик, снежным как у девушки, миловидным, безусым лицом, с вьющимися белокурыми волосами, с восторженным взглядом светло-голубых глаз. Его как потянуло к этому юноше. Он искал с ним встречи. Это было тем легче, что первокурсник был тоже юрист. Раз завязался незначительный разговор. «Стоцкий». — начал долгом представиться юноша. — Бартенев, — отвечал тот. — Бартенев? — прошептал тот и поднял на него восторженный взгляд. Потом схватил его за руку и крепко пожал ее. — Как я рад! Как я рад! Имя Бартенева гремело в университете. На последнем акте он получил за сочинение золотую медаль. Знакомство завязалось. Через несколько времени Стоцкий робко обратился к нему. «Вы позволите мне посетить вас?» «Буду очень рад», — поспешил ответить он и дал свой адрес. Стоцкий не замедлил явиться и пригласил его к себе. Он жил с родными. Этот визит решил его судьбу. Перед ним и теперь восстал в ярких живых красках образ красавицы-девушки-сестры Стоцкого Татьяны Анатольевны похожая на братана, еще более женственная, полувоздушная, грациозная. Она казалась каким-то неземным существом, чем-то не от мира сего. Хотя опытный физиогномист по складочкам у ее розовых губок и стальному подчас блеску ее чудных голубых глаз далеко не признал бы ее чуждой всего земного. Бартенев, увы, не был физиогномистом. Он преклонился перед обаянием красоты. Улыбка счастья появилась и теперь на страдальческом лице Варнака. Он припомнил впечатление этого первого знакомства. Она показалась ему тем мимолетным видением, тем гением чистой красоты, которого так звучно воспел его любимый поэт. Он начал бывать часто привлекаемый какой-то неведомой силой. Сердце сердцу подало весть. Он добился взаимности. Это был лучший вечер в его жизни. Они были вдвоем. Он робко, осторожно начал признание. Она поняла его и потупила глаза. Незаметно очутились они близко друг к другу. Губы слились в первом поцелуе. Он был счастлив, счастлив полным счастьем. Вдруг счастливую улыбку сменили страшные судороги. Лицо Варнака приняло почти зверское выражение. Недолгим было его счастье. Оставалось несколько месяцев до окончания курса. Они решили с божественной Таней подождать, объявлять родным. Тайна в любви придает ей еще большую сладость. Незаметно неслись дни, Вместе с уведомлением о полученном им кандидатском дипломе сообщил он отцу о своем решении жениться на девице из дворян Татьяне Анатольевне Стоцкой и просил его благословения. В ответ он получил письмо, с которым отец Игриева выражал свое согласие и извещала, что едет познакомиться с избранной им подругой жизни. Он с восторгом передал своей милой Тане желания своего отца. Жених и невеста, они уже были объявлены, стали с нетерпением ожидать приезда старика Бартенева. Наконец он приехал. Будущая невестка, видимо, ему полюбилась. Цветы, конфеты, ценные подарки посыпались на нее дождем из щедрой руки будущего богатого свекра. Он сам в присутствии невесты сына молодел, подтягивался и браво крутил свой нафабренный ус «Вам самим еще самая пора жениться», как сорвалось языка старухе Стоцкой. «Что же, я бы не прочь». «Да ведь он не уступит!» — молодцевато пристукнул старик каблуком, кивнув в сторону сына. Все расхохотали шутки. Одна Таня почему-то сконфузилась. Он, припоминает теперь тогда не обратил на это внимания. «Стоцкие были люди далеко не богаты и хотели сыграть тихую и скромную свадьбу, но старик Бартенев воспротивился». Он добился без большого, впрочем, труда позволения заказать для невесты все приданное в Париже, что привело в неописанный восторг Таню, но зато огорчил ее жениха. Свадьбу поневоле должны были отложить. Была половина августа. Заказанные приданные подвенечные платья были получены из таможни, и день свадьбы был назначен на 5 сентября. Так решил сам отец. Но в этот же вечер Он попросил сына съездить недельки на две в деревню, так как наступало время хлебных сделок. «Надо и тебе приучаться к хозяйству», — заметил он. «Я становлюсь стар, мне необходим помощник». Он помнит и теперь, с каким восторгом согласился он исполнить волю отца, окружавшего его и любимую им девушку нежным вниманием. Мысль о разлуке с ней укольнула его в сердце, но он пересилил себя. Через день простившись с невестой, он укатил на берега красавицы Волги. «Возвращайся к третьему сентября», — сказал ему отец, обнимая на прощание. Приехав в имение, он деятельно принялся за дела, но вдруг какое-то странное предчувствие близкого горя стало томить его. Он начал рваться туда, в Москву, с какой-то неудержимой силой, и, наконец, не выдержал, бросился и помчался назад». Живо и ясно, как будто это было вчера, несмотря на то, что уже прошло более пяти лет, представился умирающему этот роковой момент приезда в Москву, представился во всех его мельчайших, потрясающих подробностях. Было около шести часов вечера первого сентября. Стояла прекрасная, совсем еще летняя погода. В воздухе была жаркая и густая, едкая пыль, застилала московские улицы. Вот он миновал Причистинский бульвар, площадь Причистинских ворот, и повернул на Стоженку, где жили Стоцкие, а в одном из прилегающих к ней переулков была и его холостая квартирка. Надо было проехать мимо дома, где жила она и его Таня. Вот и их квартирка в двухэтажном домике. Ну что это такое? У подъезда толпится народ, стоит несколько экипажей, а впереди парадная карета, запряженная шестеркой. Он помнит, помнит, как сейчас, что что-то больно, невыносимо больно резнуло его по сердцу. Выражение смертельного ужаса отразилось и теперь на лице варнака. «Стой!» — крикнул он кучеру и стремительно выпрыгнул из экипажа. Из расстегнувшейся от быстрого движения клеенчатой кобуры выпал револьвер и со звоном упал на мостовую. Какой-то мальчишка из окружающей крыльцо толпы поднял его и подал ему. Он мушинально сунул его в карман пальто. Торопливо поднялся он на три знакомые ему каменные ступени крыльца и нервно дернул за медную ручку колокольчика. Ему отворила дверь Настя, горничная Стоцких, отворила как-то... Странно, дико посмотрела на него, что-то вскрикнула и быстро убежала в комнаты. Он не разобрал, что она крикнула, была ли это фраза или просто бессвязный крик. Он потом несколько раз старался припомнить этот крик и решить этот вопрос, но безуспешно. И теперь его мысль остановилась на том же самом. Нет, это просто был крик, крик испуга, неожиданности предчувствие катастрофы, но не фраза, решил он теперь и снова сосредоточился на воспоминании, отвлеченной невольно от них этим размышлением. Первую фразу, связанную, полную, совершенно отчетливую фразу, Услыхал он в гостиной из Стоцких, куда прошел, не раздеваясь, как был в пальто и даже в шляпе. Он отчетливо помнит и теперь, что чувствовал тогда, что ему надобно снять шляпу, что в шляпе войти в комнату неприлично, но ему не только не хотелось. Он просто не мог вынуть из кармана правую руку. В левой же он держал зонтик, хороший зонтик, шелковый, с ручкой и слоновой кости и его инициалами А.Б. Александр. Бартенев, но он как теперь видит перед собой этот зонтик. Но чем же была занята его правая рука? Он начинает припоминать, да, он помнит. Когда Настя вскрикнула, ему вдруг стало как-то безотчетно страшно. Он опустил руку в карман пальто и ощупал положенный им туда револьвер — Он сулорожно ухватился за него, и чем крепче держал его, тем сильнее сознавал какую-то несомненную, но смутно представлявшуюся ему опасность. Оторвать руку от револьвера, чтобы снять шляпу, он был не в силах. Вот почему вошел он в гостиную в шляпе. Зала и гостиная были пустыми, рядом в столовой слышались голоса, гремели посудой, видимо, пили чай. Оттуда-то... «И донеслась до него это первая связанная, полная, совершенно отчетливая фраза», — говорил чей-то резкий мужской голос. «Нельзя ли поторопить невесту? Михаил Петрович уже с полчаса, как дожидается в церкви». Михаилом Петровичем звали его отца. Он услыхал эту фразу, едва переступив порог гостиной. Почти в тот же момент отворились двери, противоположные тем, которые вели в столовую, двери, ведущие в ее комнату, в комнату его, Тани. И в них появилась она в парижском подвенечном платье, окруженная подругами, свежая, сияющая, довольная, с флёрд-оранжем на голове и на груди, с великолепным из крупных бриллиантов фермуаром на белоснежной шейке, с огромными солитерами в миниатюрных розовых ушках. Бриллианты горели всеми цветами радуги сквозь густую подвенечную вуаль, окутавшую всю ее фигуру. «Вот я и готова!» — весело начала она по адресу матери и отца, вышедших из столовой в сопровождении гостей. Но вдруг голос ее в конце фразы оборвался. Она увидала его. Наступила на секунду рукавая тишина. Он сделал к ней несколько шагов. Она стояла как бы застывшая. Он несколько мгновений любовался этим дивным видением, казалось, спустившимся на землю в светлых лучезарных облаках. Вдруг мелькнул огонь, раздался выстрел, затем неистовый крик. Чудный призрак заколыхался, и на окружающих его белых облаках Появилось красное кровавое пятно, потом вдруг все окрасилось кровью. Далее он ничего не помнит. Очнулся он в тюрьме. Началось следствие, он не желал отвечать ни на какие вопросы. «Вы говорите, что я убил ее? Я вам верю». «Я очень рад», — твердил он следователю, — «больше вы от него не добились». Его свидетельствовали, но он так разумно и толково давал ответа на все вопросы, не касавшиеся события первого сентября, что врачи признали его психически здоровым. Дело поступило в суд. Он отказался иметь заступника. После картинной речи обвинители его спросили, что он может сказать. Они говорят, что я убил ее. Я им верю и очень рад, сказал он присяжным. Присяжные нашли его виновным. Суд осудил его в каторгу. Он помнит все это. Ну, помнит как-то смутно, как будто та кровавая пелена, которая появилась перед его глазами в гостиной Стоцких, и которая нет-нет, да и застилает их и теперь, мешает ему ясно воспроизводить в уме впечатления последующих событий. Да и самые эти события, кроме одного о котором он и теперь не может вспомнить без ужаса, представляются ему какими-то мелкими, ничтожными. Какой-то туман покрыл всю его жизнь, да и он чувствует, что относился к этой жизни как-то безразлично, ничто не волновало его, ничто не привлекало его внимания, он шел, куда его вели, делал, что ему говорили, какая-то апатия, какой-то... «Равнодушие» стали неизменным настроением его души. «Будь что будет» мелькало в его уме, и эта фраза стала его жизненным девизом. Тюрьма, следствие, суд, путь в Сибирь по этапам, каторга. Все восстает перед ним, окутанным каким-то густым флером. Одно впечатление вынес он из пережитых им долгих пяти лет – Одно ощущение осталось в нем – это ощущение чисто физической усталости. Вот он лежит теперь один среди пустынной тайги. Он чувствует, что доживает последние минуты, но он доволен. Доволен лишь тем, что может лежать и не шевелиться. Пошевельнуться теперь представляется ему страшнее, нежели умереть. Умереть мелькает в его уме. Что такое смерть? Покой. Его и вот он ищет. Он приветствует приближение этого покоя довольной улыбкой. Костер трещит, потухая. Надо подложить топливо, иначе рискует замерзнуть или быть заживо съеденным зверями. Пусть тухнет, лишь бы не пошевельнуться, проноситься в его уме. Зачем он бежал? Да, он помнит. Он сидел в одной камере с двумя товарищами. Они собрались бежать и взяли его. Надо было, чтобы не осталось свидетелей их бегства. Они сказали ему, что возьмут его, он согласился. Куда? Зачем? Он не знал. Зачем? Он теперь понял. Для того, чтобы лежать здесь и не шевелиться. Там в тюрьме поднимали на работу. Там нельзя было лежать целый день. Это ему надоело. Покой соблазнил его, и он бежал. Они пошли, шли долго, запасы вышли. Товарищи стали спешить, а он... он устал и лег. Они развели около него костер и пошли за припасами, обещали вернуться, велели поддерживать огонь. Не надо, счастливый им путь, только бы не шевелиться. Покой. Покой прежде всего... Лицо ворнока дышало выражением этого наслаждения, безусловным покоем. Вдруг черты лица его исказились. Казалось, умирающий впал в предсмертную агонию и испытывал невыносимые страдания. Он усиленно и порывисто дышал, как бы от жгучей внутренней боли. Глаза его черные, выразительные глаза широко раскрылись, и зрачки, медленно двигаясь в орбитах, видимо, следили за какой-то движущейся точкой. Образ Лица разлучника несся перед ним в пространстве. Он различал совершенно ясно только одну голову. Бледное, как полотно, морщинистое лицо с клокоченными седыми волосами, глаза, выкатившиеся наружу в предсмертном ужасе, намыленный подбородок и глубоко перерезанное горло. Он едва узнавал в этом страшном призраке родные черты. Из подернутого туманом хаоса воспоминаний этих роковых пяти лет ярче других предстал перед ним один страшный, потрясающий эпизод из его тюремно-каторжной жизни. Он отбывал уже второй год наказания. Один из трех его товарищей по камере, старик, сидевший много лет, умер. С прибытием новой партии на его месте появился другой, хилый, чехоточный молодой парень. Он недолго и протянул, менее чем через полгода сошел в могилу. Новый сожитель был молчалив и необщителен, и все искоса поглядывал на него. Ему тоже казалось, всматриваясь в него, что он где-то видел это лицо, но где припомнить, несмотря на деланные им усилия, не мог. Прошло около двух недель, была глубокая ночь. Вдруг сквозь сон ему почудилось, что кто-то крадется к тому месту нар, где он спал. Он старается проснуться. Вот кто-то уже около него. Ему слышно дыхание наклонившегося над ним человека. Он открывает глаза. Перед ним стоит его новый товарищ как-то блаженно улыбается. А гарок свечки, которые он держит в руках, освещает его исхудалое лицо снизу. Он с недоумением смотрит на подошедшего. Тот продолжал улыбаться. А ведь это я я порешил вашего папеньку шепчет улыбаясь он гаврюшка осеняет его мысль узнали радостно произносят арестанты светлая улыбка еще более расплывается по его лицу перед ним стоял товарищ его детских игр сын садовника в имени его отца гаврюшка как ты я же я Заспешил Гаврюшка, как-то радостно подтверждая свое преступление. С его лица не сходила улыбка. «Ну как? Когда?» — снова шепчет он. «Служил я в подмастерьях у парикмахера-француза в Москве на Тверской. В тот год, как папенька ваш приехал женить вас, заехал он к нам в магазин бриться, признал меня и стал у меня бриться ежедневно. Потрафил, видно, я ему». Гаврюшка злобно усмехнулся. Мастер был я своего дела, не в похвалу себе скажу. Первый сорт. Потому тятенька меня тому французу на одиннадцатом году вскоре после воли на выучку отдал. И не только брить, стричь, завивать и дам причесывать, но даже по-ихнему, по-басурманскому лопотать. Я отлично выучился и русскую речь ломать начал. бывал кричу в магазине не иначе, как «мальшик чипцейк». Многие из посетителей закровного француза меня принимали. Другим же, кто меня знал, в том числе и папеньке вашему, очень это нравилось. Гаврюшка хрипло, надорвано расхотался. И начал эта папенька ваш меня к себе сманивать на службу, значит, в парикмахеры, в деревню. Жалование назначил большое. Хотя местом я доволен был, да подумал, что у барина все посвободнее будет. Не целый день в магазине торчать». К тому же задумал я тогда жениться на нашей, на деревенской. Все одно к одному. Анютка-то, барин, помните? Он отрицательно покачал головой. кузьмы и скотник, дочь, белобрысая такая, все еще у скотного двора в песке копалась. Махонька тогда была, еще не ходила. Он вспомнил и закивал головой. Ну-ну. Вот ее-то я и облюбовал в Руслана. «Статная такая, красивая, кровь с молоком, глаза светлые, большие». Гаврюшка вздохнул. «Барин каждый день с ответом пристает, я и согласись». И про любовь свою рассказал. «Хороша, спрашивай». Я как умел, описал ему мою зазнобушку. Ухмыльнул столько. «Значит, согласен, — говорит. Согласен, — отвечаю. Так вместе и поедем. На то мы порешили». Тут в скорости разнеслась весть, как вы с невестой покончили. Суд над вами состоялся. Я, грешный человек, свободную минутку урвал. Послушать сбегал. Папенька-то на суде не был. Больным сказался. А затем, так через недельку, получаю от него письмо и 50 рублей на дорогу. Просит выезжать немедленно. раздумье тут меня взяло Больно... В деле вашим неказист поступил он. Данюк стала перед глазами мелькать. Я и поехал. Гаврюшка остановился. Дальше, дальше, шептал он. Приехал я. Барин папенька-то ваш принял меня ласково. Ну, только так лукаво улыбается. За невестой тебе недалеко ходить, говорит. В ключницах она у меня уже с месяц живет. Я так и обмерну, пересилил себя. Что же, отвечаю, благодарствуйте, что барской милости ее взыскали. И ее увидал тот же день, нарядная, пышная такая, а со мной как чужая. «Здравствуйте», — говорит Гаврила Иванович, — больше ни слова. Гаврюшка затрясся. «Всю ночь я не спал, голова огнем горела, поутру лишь из какого-то забытья очнулся. Позвали к барину брить». Уселся он перед зеркалом, намылил я ему подбородок, стал править бритву, да и взгляни в окно. А окна-то из кабинета на двор выходили, а под ворот Анютка идет пышная, такая важная, и ключами помахивает. Побледнел я весь и затрясся. На барина взглянул, заметил, сидит, ухмыляется. Зло меня взяло, и сделал я вид, что успокоился. Поднес бритву к его шее как ни в чем не бывало, он голову поднял, я его, что из силы бритвой по горло и полосни. Не крикнул. Кровь фонтаном брызнула. Горячая кровь мне все руки ошпарила. А с души, с души точно тяжесть какая свалилась, и легко мне в ту стало. Вышел я, как был, на двор с бритвой в руке. А навстречу мне анютка плывет. Увидала меня всего в крови. Побелела вся. «Поди, — говорю я ей, — обнимайся теперь с твоим полюбовником!» Гаврюшка захохотал этот дикий злобный хохот и теперь раздался в ушах умирающего ворнака, раздался с такой силой, что он не выдержал и даже дрогнул всем телом, как тогда ночью в тюрьме. Это был, впрочем, последний пароксизм страшного мучительного кошмара. Лицо умирающего стало снова спокойным, глаза закрылись. Вот появилась даже какая-то тихая, радостная улыбка. Образ нежно любимой матери проносится перед ним. Он сразу узнал ее, он любуется, он лелеет взглядом, дорогие черты, ту светлую, добрую улыбку. Эти тихие глаза, глубокие, как лазурное море, освещенное солнцем, Вот и рука его, благословляющая. Мама, дорогая мама, чуть слышно шепчет его губы. А вот и она, его Таня. Вечер первого признания восстает ярко в его памяти. Как живая сидит она около него, вот наклоняется ближе, ближе. Он переживает ощущение первого поцелуя. Улыбка неизъяснимого блаженства появляется на измученном лице. Кругом все так же безмолвно и тихо. Природа в своем величавом покое безучастна гибели человека, этой пылинки среди мироздания. Но вот какой-то слабый треск нарушил невозмутимую тишину. Это упала в снег последняя догоревшая ветка костра и зашипела. Костер потух, Варнак умер Брата-убийца Из уголовной хроники Это был высокий, худой старик Седые, как лунь, волосы И длинная борода с каким-то серебристым отблеском Придавали его внешнему виду нечто библейское Выражение глаз, большую частью полузакрытых веками и опущенных долу, и все его лицо, испещренное мелкими, чуть заметными морщинами, дышало необыкновенную неземную кротостью и далеко не гармонировало ни с его прической, ни с его костюмом. Эта прическа изображала голову половина которой была обрита, а костюм этот составлял арестантский халат. Он был каторжник. Наша первая встреча состоялась в одном из городов Восточной Сибири, где я находился по делам службы при приеме арестантской партии. Когда собралось все надлежащее начальство, и смотритель тюрьмы крикнул старосту, то вышел этот высокий худой старик, гремя на ходу ножными кандалами, и снял шапку-картуз из серого сукна без козырька. Я положительно впился в него глазами, до того он мне сразу показался симпатичным, даже в его безобразище всех костюме. Но более всего меня поразило то обстоятельство, что при первом появлении его перед столом, где заседало начальство, лица его составляющие, советник губернского правления, полицеймейстер, инспектор – Пересылки арестантов и смотритель, все по большей части сибирские служаки-старожилы, пропустившие мимо себя не одну тысячу этих несчастненьких, как симпатично окрестил русский народ арестантов, и сердца которых от долгой привычки закрылись для пропуска какого-либо чувства сожаления или симпатии к этим давно намозолевшим им глаза варнакам, сразу изменились. На губах их мелькнула добродушная улыбка, и они почти хором, голосом, в котором звучали совершенно несвойственные им почти нежные ноты, воскликнули «Здравствуй, Кузьмич!» «Здравствуйте, господа!» — степенно отвечал вышедший, скинув на мгновение на всех нас глаза. Глаза эти были светло-голубые, сохранившие почти свежесть юности. «Где изловили?» — спросил смотритель, и в голосе его послышалось как бы сожаление. — В Киеве, ваша лысродия, — отвечал арестант, — у самых ворот Лавры